Глава четвертая Я застываю в изумлении, глядя на своего наставника. Фарон сейчас лишь бледная тень былого величия, призрачный отголосок некогда могучего адепта, одного из лучших учеников самого Аранга. И все же даже после смерти, даже перейдя грань, отделяющую мир живых от загробного царства, он способен испытывать страх. Нечто, случившееся в прошлом, до сих пор бередит его бесплотную душу, заставляя содрогаться от ужаса и боли. Прикрыв глаза, Феррон погружается в воспоминания. Тихим, отрешенным голосом он начинает свой рассказ. Рэн, пойми, демоны бывают очень разными. Одни полагаются на грубую необузданную мощь, прямо как Востай, с которым ты имел несчастье столкнуться. На самом деле он скорее дурманил людям головы, подчиняя своей воле. Осторожно возражаю я. Большую часть времени этот монстр провел в заперти, скованный формациями и печатями. Умение манипулировать и соблазнять в его случае скорее побочный эффект от длительного заточения. Качает головой наставник. Если верить твоим описаниям, истинная суть восстая — типичный инфернал, способный повелевать огнем, но не слишком искушенный в тонком искусстве обмана. Поверь, будь он и впрямь хитер и коварен, его бы не удалось удерживать в плену так долго. Впрочем, мы можем вечно гадать, как все сложилось бы иначе. Сейчас речь не об этом. Погодите, инфернал — это какой-то вид демонов. Под вид, если быть точным, кивает призрак. Инферналы относятся к категории демонов, которых мы называем стихийниками. Это могущественные сущности, способные повелевать природными силами, в данном случае адским пламенем. И много таких видов, я удивленно приподнимаю бровь. «О, ты даже не представляешь, насколько», — усмехается наставник. «За свою жизнь я успел сразиться со многими из них». И поверь, это не те знания, которые хочется вспоминать на ночь глядя. Он ненадолго умолкает, погруженный в невеселые мысли, а затем начинает загибать пальцы, перечисляя. Начнем с колоссов, или как мы их еще зовем, демонов-ратников. Это настоящие машины разрушения, отражающие какую-то одну физическую характеристику. Среди них выделяют три основных подвида. Разорители, специализирующиеся на силе и прямых атаках. Стражи с их чудовищной живучестью и защитой, а также стремительные ловчие. Прямо как отряды в армии киваю я, у каждого своя роль. «Верно подмечено», — одобрительно кивает фарон. Но помимо грубой силы у демонов есть и куда более коварное оружие. Взять, к примеру, кукловодов, мастеров манипуляции и обмана. Одни из них — обольстители. Специализируется на совращении отдельных людей, нечто подобное пытался провернуть Востай. Другие пастыри создают целые секты и культы. А разделители сеют рознь меж бывшими союзниками, заставляя людей ненавидеть и убивать друг друга. Я передергиваю плечами. От этих слов мороз продирает по коже. Есть еще моровики. Продолжает между тем наставник. Губители насылают на людей страшные хвори. Исказители порождают чудовищных химер. А отравители и вовсе превращают все вокруг в бесплодную ядовитую пустошь. Если честно, это тоже напоминает Вастая, замечаю я. Верно, потому что категории могут пересекаться и дополнять друг друга. Например, один демон может обладать чертами обольстителя, отравителя и инфернала с перекосом в какую-то одну сторону. Порой их бывает довольно трудно идентифицировать. Понятно, и это еще не все. Даже близко нет, невесело усмехается Фарон. Мы еще даже не коснулись фантомов, владык иллюзий и обмана. Элементалистов, способных подчинять чужие умы, насылать безумие и вырывать мысли прямо из головы. А ведь еще есть конструкты, умеющие обращать против нас наши собственные творения. Голова идет кругом от этого мрачного перечисления. Выходит, востай лишь песчинка в бескрайней пустыне, одна тварь из бесчисленного полчища из чадей подземного мира, и все они подчиняются какому-то своему владыке? Осторожно спрашиваю я. Если бы, вздыхает Фарон, будь у них единый повелитель, мы бы давно пали. Нет, Рен, каждый демон сам себе хозяин. У них есть своя иерархия, но она зыбка и переменчива. Низшие исчадия способны угрожать лишь горстке людей, всего лишь пешки. Демоны-офицеры командуют ими и способны разорять целые селения. Демоны-лорды правят городами и провинциями, превращая тысячи людей в свои безвольные марионетки. Полагаю, твой восстай был или сильным офицером? или значительно ослабшим лордом, учитывая печать, наложенную на него. Наставник умолкает, и его взгляд затуманивается, словно он вспоминает нечто очень далекое и очень болезненное. Однако даже они — ничто в сравнении с архидемонами. «Это воплощенные стихийные бедствия, Рен», — тихо произносит он. «Одно такое чудовище способно ввергнуть в хаос всю империю». Даже ваш император вряд ли сможет совладать с ними без чудовищных потерь. А уж простым смертным остается лишь отчаянно цепляться за жизнь, спасаясь от безумия и разрушений. На секунду меня пробирает озноб. Я вдруг чувствую себя песчинкой, затерянной меж безбрежных морей тьмы. Неужели наш мир и впрямь окружен столь безнадежным злом? А вся наша борьба — лишь отчаянная попытка оттянуть неизбежный конец? Словно услышав мои мысли, наставник кладет ладонь мне на плечо. «Не думай, что сражаться бесполезно, мой мальчик», — твердо произносит он. «Да, врагов много. Да, они могущественны и безжалостны. Но пока в людских сердцах теплится огонь надежды, мы не проиграли. Каждый спасенный нами человек, каждая истребленная тварь — это еще один лучик света, разгоняющий непроглядную тьму». И если мы будем упорны и не сгибаемы, рано или поздно рассвет наступит вновь. Медленно выдохнув, я киваю, чувствуя фарон прав. Какими бы страшными ни были наши враги, сдаваться нельзя. На дистанции частенько выигрывает не самый сильный, а самый упорный. Мне ли не знать, сколько знатных детишек я видел в академии, которые обладали многими преимуществами благодаря своему роду. И где они сейчас, а меж тем... Безродный лесоруб добрался до этапа золотого целиня на зависть всем врагам и соперникам. «Вернемся к моему рассказу», — вырывает меня из мыслей учитель. В воздухе проступают зыбкие образы, постепенно обретая четкость. Два демона, настолько разные, что, кажется, их и сравнивать-то нельзя. Один из полинского роста с буграми мускулов, бугрящихся под шкурой. Почти точная копия Вастая, другой — тощий, сгорбленный, с серой кожей и острыми рожками. Он мало чем отличается от человека, разве что самой аурой, исходящей змеиным холодом. «Редко, когда демон обладает внутренней гармонией, балансом, энергией инь и ян», — продолжает наставник. «Обычно кто-то из них склоняется к той или иной крайности. Либо, подобно Востаю они полагаются на дикую безудержную ярость и грубую силу. Либо наоборот, действуют из-под тишка, тонко и незаметно. Плетут хитроумные интриги, искусно манипулируя людьми, заставляя их совершать ужасные поступки. Тем самым демон подпитывается отрицательной энергией, растет и крепнет. Главная же особенность этих тварей заключается в том, что в отличие от людей, они не могут впитывать духовную энергию из окружающей среды. Им приходится высасывать ки из адептов вместе с жизненной энергией. Фарон взмахивает рукой, и в воздухе возникает мерзкая картина. Тощий демон, ухмыляясь, дергает за ниточки марионетку с виду неотличимую от человека. Несчастная кукла послушно выполняет любые, даже самые чудовищные приказы своего кукловода. Если демон слаб, он может подчинить себе лишь одну жертву, превратив ее в покорное орудие своей воли выясняет учитель. Чем он сильнее, тем больше марионеток способен удерживать под контролем. От скрюченных пальцев демона тянутся все новые и новые нити, оплетая с собой целую толпу людей. Безвольные рабы, чьи глаза подернуты мутной пеленой, безропотно внимают своему господину. Как я уже сказал, в большинстве случаев демоны тяготеют к той или иной крайности. Что именно влияет на этот выбор, их прирожденные свойства или осознанное решение, мне неведомо. Ясно одно, смысл существования этих созданий — нести вред всему живому. То есть нам, людям и даже духовным зверям. Ферон замолкает, погруженный в невеселые размышления. Движением руки он меняет застывшую в воздухе иллюзию, и теперь перед нами возникает картина выжженной земли, усеянные обугленными костями. «Мой опыт столкновения с исчадиями бездны не так уж велик, признаюсь я осторожно, но мне всегда казалось, что ими движут примитивные страсти, ненависть, злоба, жестокость, или я ошибаюсь?» «Разобраться в этом не так-то просто», — вздыхает Феррон. «У каждого демона свои цели и методы. Доподлинно известно лишь одно — для человечества они смертельно опасны». Сама их природа направлена на то, чтобы губить и разрушать все, к чему мы стремимся. За всю жизнь я не встретил ни единого демона, который хотя бы просто не вредил людям, не говоря уж о помощи. Везде, где появляется эта нечисть, воцаряется зло. Вопрос лишь в масштабах. Последние слова наставник произносит с горечью, будто вспоминая что-то крайне неприятное. Я не тороплю его, давая возможность собраться с мыслями. С каким же демоном довелось сразиться вам, учитель? «Тихо спрашиваю я, когда молчание становится почти осязаемым». Ферон судорожно сглатывает. На его лице смешиваются боль, ярость, отвращение. Но он берет себя в руки и продолжает рассказ. «Я столкнулся с редчайшим исключением, с демоном, воплотившим в себе обе крайности, чудовищный сплав физической мощи и интеллекта, не уступающего человеческому». Он был идеальным манипулятором, способным подчинять своей воле тысячи людей. И одновременно грозным воинам, равных которому я не встречал ни прежде, ни после. Разоритель и пастырь в одном лице. По силе он находился между лордами и архидемонами, и слава небесам, что последнего ранга он не достиг. Учитель поднимает руки, словно взвешивая на ладонях две чаши незримых весов. В его глазах пляшут жутковатые блики. На поиски этого демона я потратил почти полгода. Мне удалось выйти на его след, но поначалу казалось, будто я преследую бесплотный призрак. Он искусно маскировал свою ауру и скажал ее, так что раз за разом я натыкался на, казалось бы, совершенно разных тварей. И повадки у него тоже были разными, осторожно вставляю я вопрос в долгой паузе. «Еще бы!» — восклицает Феррон, нервно взмахнув рукой. Я сам начал сомневаться в своем рассудке. На моих глазах гибли целые города. Не столицы, конечно, но весьма они маленькие. В одном демон создал разветвленный культ. Его последователи наперегонки резали себе глотки, насмотревшись например, своего лидера. Каково же было всеобщее изумление, когда этот лидер невозмутимо поднялся лишь слегка испачканный своей и чужой кровью. «Конечно, никаким человеком он не был, просто мерзкая, хитрая личина. Передо мной встает видение пылающего города, улицы которого завалены сотнями трупов. Дома рушатся, подтачиваемые жадным пламенем. В воздухе висит удушливая вонь горелой плоти. Мне тогда пришлось основательно попотеть, приводя в чувство уцелевших», — продолжает Фарон. «Из без малого двадцати тысяч жителей в живых осталось лишь сотня». Да и тех демон не удостоил своим божественным вниманием, оставил у распутья. Обезумевшие люди рвались последовать за своими собратьями, но не могли ослушаться последнего приказа хозяина — выжить, чтобы нести в мир семена отчаяния и озлобленности. Я содрогаюсь, учитель намеренно приглушает видение, размывает самые жуткие детали, оберегая мой разум, и я благодарен ему за это. Увиденная мной во время схватки с восстаем, лишь бледная тень кошмаров, которые пережил фарон. «После этого я еще долго блуждал по следу», — вздыхает призрак. «Он то и дело ускользал, распадался на части. Аура, на которую я ориентировался, постоянно менялась. Словно сам демон издевался надо мной, заметая следы. В следующий раз мне довелось столкнуться с его делами в крохотной деревушке». Местный дурачок надругался над несколькими юными девушками, а потом разорвал их на куски. Он и сам, верно, был не прочь совершить подобное, но в его теле я учуял отголоски все той же мерзкой сущности. Разум твердил, что это очередной отдельный случай, никак не связанный с предыдущим. Но интуиция буквально вопила, я иду по следу одного и того же мерзкого исчадия. И что же им двигало, не удерживаюсь я от вопроса. «О, поверь, я много раз задавался тем же вопросом», — мрачно усмехается наставник. И в конце концов пришел к страшному выводу. Им двигало лишь желание повеселиться. Ему просто нравилось сеять вокруг хаос, боль и смерть. Наш мир был для него гигантской песочницей, люди, игрушками, которые он волен ломать когда заблагорассудится. Знаешь, как иногда маленькие дети резвятся с куклами или деревянными солдатиками? Поиграют и выбросят, либо сломают в приступе злости. Вот и ему нравилось заставлять бедолаг плясать под свою дудку, а потом отрывать им головы. Феррон продолжает демонстрировать мне картины прошлого, по-прежнему оберегая от полного погружения в пучину своих мрачных воспоминаний. Впрочем, даже приглушенных образов более чем достаточно, чтобы ощутить весь ужас творящегося. Боль, разрушение, смерть, безумие и вседозволенность, облеченные в плоть. Передо мной предстают искореженные тела, сваленные грудой под отвесным утесом. Переломанные руки и ноги застыли в немыслимых положениях, вывернутые суставы неестественно выпирают сквозь разорванную плоть. Один за другим в кошмарную кучу падают все новые трупы. Люди, точно загипнотизированные, шагают к обрыву и, кланяясь невидимому идолу, бросаются вниз. Добровольная смерть во имя высшего блага, только вот это благо есть не более чем морок, грамотно внушенный кукловодом. «Путь мой был долог и тернист», — продолжает Феррон, и губы его сжимаются в тонкую линию. Разоренные большие города и крошечные селения, а между ними мелкие пакости, совершенно несущественные на первый взгляд. Наставник взмахивает рукой, и перед нами встает новая сцена. Двое опустившихся пьянчужек не поделили последний кувшин дешевого пойла. Один с рыком бросается на другого и одним движением вспарывает с собутыльнику брюха. — Подумаешь, какая мелочь, верно? — горько усмехается Фарон. Да разве такая редкость по кабакам? «Я молча качаю головой. Даже в нашей богами забытой глуши случалось подобное. Несколько забулдык сложили головы при весьма похожих обстоятельствах. Но ведь и в этих обыденных и происшествиях неизменно прослеживался след все того же ублюдка», — почти рычит учитель. «Для меня его поимка превратилась в навязчивую идею». И вот уже видения почти захватывают меня. Ферон будто растворяется, лишь голос его продолжает течь, словно река, поясняя мелькающие передо мной сцены. На юге империи, в благодатном краю вечного лета, где почти не выпадает снег, на берегу теплого моря высятся три крупных города. Их расположение не случайно, волею неведомых сил в здешних водах издревле водится рыба в таких количествах, Что кажется, ее можно черпать голыми руками. Богатейшие уловы принесли этим городам славу и процветание. Молва о них разлетелась по всей империи. Я парю в вышине, глядя на раскинувшиеся подо мной оживленные порты. По широким, чистым улицам деловито снуют люди. Над крышами домов вьются дымки очагов. Всюду царят мир и спокойствие. Но вдруг картина стремительно меняется. Добротные здания оборачиваются покосившимися лачугами, нарядные горожане — оборванцами, совпалыми щеками и затравленным взглядом. На каждом шагу вспыхивают пьяные драки, люди в крови катаются по грязи. От их воплей закладывает уши. «Я долго выслеживал этого хитроумного мерзавца», — вновь раздается голос Ферона. «Он был очень силен, но предпочитал действовать из подволь через своих марионеток». В тот раз, однако, он превзошел сам себя. Разделил свою сущность на три части, и каждая затеяла собственную игру. «Перед моим внутренним взором возникают трое мужчин, приближающихся к воротам городов. Один идет в гордом одиночестве, двое других в окружении разномастной толпы последователей. Я метался меж этих проклятых городов, силясь разгадать замысел врага», — вздыхает наставник. «Терял время и людей, увязая в липкой паутине лжи». Но все же сумел нащупать верный след и вступил в бой с первой ипостасью демона. На окраине портового города разворачивается битва. Ферон совсем еще молодой, но уже полный сил, скрещивает клинок с исполинским чудовищем, чья плоть будто соткана из клубящейся тьмы. Уклоняясь от разящих лап, юный адепт ловко сближается с монстром и обрушивает на него град огненных техник. Демон ревет, отшатываясь, но тут раздается оглушительный раскат грома, и рядом возникает второй змеиный силуэт. Оба чудовища сливаются воедино и в то же мгновение на Ферона. Со всех сторон кидаются одурманенные люди. Мужчины и женщины, старики и дети, все они, не щадя себя, бросаются на перерез его атакам, служа демону живым щитом. Коварство и щадий бездны поистине не знает границ. Бормочет учитель. Но то было еще не самое страшное. Из ниоткуда является третья тварь. Все демоны вновь сливаются, обретая чудовищный облик, в сравнении с которым прежние личины кажутся почти безобидными. Вокруг твари закручивается вихрь непроглядной тьмы, сметающей все на своем пути. «А я-то глупец полагал, что имею дело с обычным хитрым кукловодом!» Восклицает Ферон, и голос его дрожит от с трудом сдерживаемой ярости. Нас вновь затягивает в водоворот битвы. Картины мелькают с ошеломляющей скоростью, но, повинуясь воле Ферона, время чуть замедляет бег, позволяя мне ухватить болезненные подробности. Наставник, весь в крови, с разодранной одеждой, нападает на чудовище, не давая ему ни мига передышки. Но даже этого недостаточно. Демон с легкостью уклоняется от его атак, будто злая насмешка, всегда оставаясь на полшага впереди. «Целый город со всеми жителями был стерт с лица земли в том сражении», — глухо произносит рассказчик. «Я спас кого мог, но чтобы одолеть эту мразь, пришлось совершить почти невозможное. Прорваться на принципиально новый уровень техник перемещения. Финальный аккорд битвы разворачивается высоко в небесах». Израненный, полумертвый от усталости Феррон мечется вокруг исполинского демона ослепительно яркими вспышками, то появляясь, то исчезая. Их смертоносный танец — воплощение самой стремительности. Атаки сталкиваются и гасят друг друга, пока юный адепт не берет вверх в чистой скорости. Последний удар насквозь пронзает эфемерный силуэт демона, зарядки скользит по клинку в тело врага и того разрывает в клочья. Обезумевший от горя Феррон выступление рубит останки твари, пока от нее не остается лишь дурное воспоминание. Видение меркнет, размывается кровавой пеленой. Мы вновь стоим на тихом тренировочном плацу, но теперь меня пробирает озноб. Слишком свежие воспоминания об увиденных зверствах. «Как ты мог убедиться, победа стоила мне очень дорого», — устало выдыхает Феррон. Хотя мои раны — сущие царапины в сравнении с морем, пролитой в тот день крови. Мы молчим, подавленные горечью и болью прошлого. События последних дней всплывают в памяти, заставляя сердце сжиматься. Неужели подобные кошмары — наша общая судьба? Неотвратимый удел всех, кто встает на пути зла. Так кто же они такие, демоны? Нарушаю я тягостную тишину. Откуда вообще взялись в нашем мире?» «Знать бы ответ на этот вопрос, глядишь, и путь к их полному искоренению отыскался бы», — вздыхает учитель. «Но даже великий оранг не сумел проникнуть в тайну их происхождения. После его исчезновения я долгие годы собирал любые крупицы знаний о природе демонов. И все свои изыскания заключил в этом труде. Все категории виды и подвиды. Все здесь». Он небрежно взмахивает рукой, и в его ладони точно по волшебству материализуется увесистый фолиант. Витиеватая вязь на обложке гласит. Полное описание всех известных демонов Империи. Чуть ниже я различаю размашистую подпись самого Ферона. «Почитай на досуге», — наставник протягивает мне книгу. «А пока готовься отправляться в путь». «Куда, учитель?» — вскидываюсь я, бережно принимая бесценный дар. В этот раз, Рен, выбор целиком и полностью за тобой. Недолго подумав, отвечаю. На запад. И я направляюсь на запад. Пора поглядеть, как на самом деле выглядит война Альдавиана с демонами.